Глава 54. Значит, Сури, будем знакомы, я Рокси. Ты, наверное, знаешь о чокнутой принцессе Таймире и только глухой не слышал. Девушка хохотнула, прибавив шагу. Похоже, девушку ее репутация заботила в последнюю очередь. Ошеломленная необычным приемом, я не нашлась, что ответить, промычав в ответ что-то неопределённое. Официальный тон с ней не подходил, а границу фамильярности еще придется найти. Но, похоже, Рокси была из тех, кто не нуждается в ответах. Были бы свободные уши, Мы скоро двигались по ярко освещенному магическими светильниками коридору, уставленному напольными статуями вазами, уверенно сворачивая в нужном направлении. По полу, отделанному сиреневым с серебристыми прожилками камнем, ползали странно гудящие металлические коробочки. Принцесса уверенно перепрыгивала их, не обращая внимания. Одна из забавных штук, покрутившись на месте, быстро рванула в сторону, уперлась в стену и затихла. Заметив мой заинтересованный взгляд, девушка пояснила: "Это уборщики, соединение механики и воздушной магии". Магикусы постарались и выдали что-то полезное, когда отец решил урезать деньги на поддержку изобретателей. Девушка от души пнула в металлический бок коробочку, та вновь ожила и зажужжала, крутясь на одном месте. Я лишь подивилась простецким замашкам Рокси. Принцесса засмеялась и поднесла к губам наруч. "Гула, куда доставили багаж новой Суриэль? Украшение, оказавшееся переговорным устройством, щелкнуло, и приятный голос сообщил о голубых покоях. Прослушав ответ, Рокси, не предупреждая, резко свернула в боковой проход на лестницу. На стене рядом со ступенями, уходящими круто вниз, отсвечивали металлические двери. Рокси нажала на панель, утопленную в стену, и двери мягко разошлись. За ними оказалась крохотная комнатка, отделанная пористым, похожим на пробку материалом. Выхода она не имела. Что-то мне подсказывало, что зайдя вовнутрь, мы окажемся пленниками. Девушка бесстрашно шагнула вперед, потянув меня за собой. Комната под небольшим весом чуть просела. Я испугалась, но не подала виду и смело ступила следом. За моей спиной лязгнули сомкнувшиеся двери и оглянулась. На стене у входа находилась еще одна панель с кнопками и рунами. Рокси набрала нужную комбинацию, комнатка вздрогнула, и мы стали плавно спускаться. Это напомнило похожую конструкцию в приморском отеле, но там все выглядело более солидно и надежно. Кабинка мелко вздрагивала. Задержав дыхание, я чувствовала, как при каждом ее потряхивании мое сердце трусливо екает. Девушка внимательно наблюдала за мной. Она снисходительно улыбнулась, заметив мое состояние. Ее саму совсем не страшила странная поездка. Выругав себя, что теряю авторитет как телохранитель, заставила себя досчитать до десяти и сделать вдох. Сковавший тело страх прошел. Стало интересно, куда мы попадем. Ты раньше ездила на подъемниках?» – нарушила тишину Роксалана. Было дело, призналась девушке, прислушиваясь, как размеренно лязгал механизм. Мне нравится, хотя это медленнее, чем по лестнице. Кабина резко остановилась. Двери отъехали в сторону, и на пороге возник высокий молодой человек. В роскошном, сшитом золотом синем камзоле, он небрежно мазнул взглядом по моей фигуре и низко поклонился Рокси. Девушка недовольно скривилась, отвечая едва заметным кивком. "Проходи, Стефанос. Мы на уровень Тоту, в покое наследника Сальватора. Знакомься, моя новая подруга, Шесса Сурель". Принцесса вытащила меня пред сапфировые очи красавчика. Тот учтиво поклонился и представился, удостоившись от меня улыбки. "А ты куда?" "Хантартик устроил тренировки на полигоне. Спешу переодеться". Он глянул на пару рукоятей за моей спиной, сощурил глаза и мягко проворковал: "Вы, милейшая сурель, умеете обращаться с этими ножичками? Или это принято среди шест носить вместо украшений? Вмести откуда вы прибыли?" "Если будет время, Паэр Стефанос, сможете оценить сами", ответила, стараясь быть вежливой. "Только оденьтесь проще, боюсь, пострадает ваш изящный камзол". Красавчик недобро сощурил очи, но промолчал. Я мысленно выругалась. Очень не хотелось в первый же день нажить себе врагов. Видимо, не стоило так откровенно нарываться. Этот франт какая-то шишка, если запросто говорить с принцессой. Я же умудрилась его разозлить. Вон как зыркает, глазами уже дыру прожёг. Стеф, не грузи мою шессу. Наконец-то нормальная девчонка, а не манерная кукла. Можешь себе представить, у нее циклоход. Я подумываю вновь устроить соревнование и надрать уши Андресу. Обняв меня за плечи, Рокси криво усмехнулась. Можешь его обрадовать. Как он будет рад, злорадно оскалился мужчина. Не сомневайтесь, ваше высочество, все передам. Кабина остановилась так же неожиданно, и двери раскрылись. Девушка хлопнув по плечу красавчика, выплыла наружу и не оглядываясь полетела по коридору. Я пыталась запомнить путь, но все коридоры дворца казались совершенно одинаковыми. Как отличить один уровень от другого? На мой вопрос принцесса указала на монограмму, украшавшую стену. Внутри веночка из зубчатых листьев находилась нужная нам руна. В комнате, отделанной голубым шелком с серебром, с обилием диванчиков, пуфиков изящных атаманок, моя личная служанка разбирала вещи. Рокси подошла к гардеробу, разглядывая платья, сшитые по моде револы. Ты не с нашего материка, Сори, но мы это подчеркивать не будем. Нужной одеждой тебя обеспечит, а пока вот что. Твоя предшественница Рузанна успела только платье по дворцовой моде заказать и тут же отправилась к себе в Лутархию. Истеричка обидела моего любимчика. Я всего-то предложила ей Жорика взять к себе на ночь. Ему так одиноко, бедняги. Она решительно отбросила лучшие наряды Латусовой Рояны. "Тора, принеси из желтушных покоев вчера доставленные от портного наряды для Шессе Рузанны". Я стащила куртку, сапоги и амуницию, устала, растирая ноги, представляя мерзлявого Жорика аналогом Стефаноса, понимая, что и сама бы не согласилась на такое, предложи мне Рокси. Тут принцесса явно перегибала, или так она пыталась избавиться от предыдущей наперсницы? Служанка оставила мой саквояж, присела и скрылась за дверьми. «Желтушные покои? Я удивлённо вскинула бровь. Там такой мерзкий цвет обоев, хуже детской неожиданности. Тёмные убереги. Девушка скривилась, и я не поняла, от чего, то ли от детей, то ли от пребывания в тех покоях. А Жорик он...» – Я замялась, не зная, как культурно назвать фаворита и не задеть принцессу. Жорик мой Шерус, но я болела тогда и попросила Рузанну. Странно, сияющая а Шерусов не любит. А ты как к Шерусам относишься? Девушка рассматривала набор дротиков для Фаяра, сделанный на заказ. Я усовершенствовала создание неизвестного мастера, и теперь яд действовал гораздо быстрее. Они же настоящие, с ядом внутри. Это на кого? Это от нежити, любой. А что до Шерусов? Один из них мне жизнь спас. Вспомнила глазастика, подарившего мне кольцо. Интересно, здесь оно сработает? Еще бы место силы найти. Предлагать свою постель Шерусу не стала. Если он такой же помешанный на волосах, как мой глазастик я вряд ли высплюсь. Принцесса вертела стрелку со сферой, наполненной оранжевой субстанцией, не зная, что в ней настолько сильная вещь, хватит перетравить половину дворца. Когда я готовила, представляла рожу ненавистного жороса. Может, поэтому я так оказался просто убойным. Не доверяя чешуйчатому я подстраховалась. У дротиков был особый секрет, о котором знал только латус. В случае, если моей стрелкой будет убит разумный, то магия укажет на последнего, кто брал ее в руки. От воспоминания о драконе я скривилась. Это не ускользнуло от Рокси. Она помялась секунду, отложила дротики и ухватила кинжал. А правда, что ты перевелась в столицу, потому что тебя два рейнджера не поделили. Один был драконом, а второй семейный лаки». От изумления я выронила башмачок с металлической набойкой, что Россия навертела в руках в поисках пары. Нашлёпка на каблук прибольно стукнула по голой ноге. Скривившись, не удержала слезы, на щеку вытекла крошечная капелька, которую заметила принцесса. Присев на кровать, я закрыла лицо и затряслась в беззвучном смехе. Невероятно, за такое короткое время состряпать такую сплетню. Интересно, кто постарался? Наверняка фиолетовая, пышущая огнем и завистью чешуйчатая дрянь, чтоб тебе дымом подавиться, гад крылатый. И что я должна ответить Рокси? Сури, не расстраивайся, я же не знала, что у тебя слаки, все серьезно! Говорят, вы сбежали в таймерию, а его жена с детьми и тут вас нашла, и ты уступила его. Принцесса приземлилась рядом, обняла и утешающе погладила по плечу. Мужики, они такие, заберут твое сердце и вернут разбитое на кусочки. Но как говорится, клин клином вышибают. Сейчас переоденешься и пойдем кавалеров выбирать. Паладины как конфетки, один другого краше и слаще. Ты сама видела Стефаноса, а он еще так себе. Я посмотрела на Рокси, не веря, что она не шутит, смаргивая слезы смеха с глаз. Имперские паладины? Но они же подготовленные убийцы. И Стефанас один из них? А ты думала, Стефанас фаворит или ему же ложится снежаной? Все так думают, а они тайные убийцы. Вот Эндер и Крон недавно из Крисс повернулись. Кого-то там, принцесса чиркнула пальцем по горлу и задумчиво посмотрела на рукоять моего клинка, и искусное отеснение ножен. Славно придумал мой прадед. Никто и не поверит, глядя на этих надушенных миньонов. Так ведь? Но это же тайна, а ты все мне выболтала, пожурила принцессу. Завтра ты принесешь клятву Сури, да я и без клятвы тебе верю. Сам Тик на тебя запал, вон как пожирал глазами. Я покраснела, вспоминая, как глупо вела себя с ним в баре, но не успела ничего ответить. Дверь скрипнула, и в комнату вплыл цветастый ворох. Ничего себе, Шесса Рузанна заказала одежки на первое время. На роту кадеток хватит. Вот и гардероб подъехал. Давай выберем платье и по мужикам. Хлопнула в ладоши Рокси.